Приматы, гены и гении. Исследование доктора Поллард было сосредоточено на участках генома, общих для человека и шимпанзе, в которых у человека имеются мутировавшие гены. Но возможно, что у нас в геноме есть области, характерные только для человека и отсутствующие у приматов. В ноябре 2012 года был открыт один такой ген. Международная команда ученых, возглавляемая сотрудниками эдинбургского университета, выделила ген МИР-941, единственный, встречающийся только у Homo sapiens и ни у кого больше. Кроме того, генетики смогли показать, что этот ген появился в период от 6 до 1 миллиона лет назад, уже после разделения линий человека и шимпанзе около 6 миллионов лет назад. К несчастью, это открытие породило в научных рассылках и блогах гигантскую волну ошибочной информации, что неудивительно. Слишком уж двусмысленными получились заголовки. Появились восторженные статьи, в которых утверждалось, что ученые нашли ген, способный в принципе сделать шимпанзе разумными. Наконец-то удалось выделить на генетическом уровне самую суть понятия «человек», кричали заголовки. Ученые вмешались в дело и попытались снизить ажиотаж. По всей видимости, за человеческий разум отвечает целая серия генов, действующих совместно в сложном взаимодействии. «Ни один ген не может сам по себе, в одиночку, дать шимпанзе человеческий разум», — говорили они. Заголовки, конечно, сильно преувеличивали Но одновременно ставили серьезный вопрос. Насколько реалистична ситуация, описанная в планете обезьян? Вообще-то существует целая серия сложностей и препятствий. Если гены har 1 и ASPM изменились бы таким образом, что размеры структура мозга шимпанзе внезапно увеличились, то пришлось бы менять еще целую серию других генов. Во-первых. Необходимо было бы усилить мышцы шеи обезьяны и увеличить размер тела, чтобы оно могло поддерживать более крупную голову. Но крупный мозг был бы бесполезен, если бы не мог управлять пальцами, пригодными для тонких операций. Так что пришлось изменять и ген HAAR2, увеличивая тем самым гибкость и ловкость рук. Но шимпанзе частенько опирается при ходьбе на руки – Так что пришлось бы задействовать еще один ген, который выпрямил бы позвоночник, чтобы вертикальное положение тела высвободило руки. Интеллект бесполезен, если шимпанзе не будут способны правильно общаться между собой. Поэтому пришлось бы менять ген FOX2, отвечающий за членораздельную речь. И, наконец, если вы хотите получить вид разумных обезьян, вам придется что-то делать с родовыми путями, поскольку сейчас у самок-приматов они недостаточно широки и не пропустят крупный череп. Варианта два. Либо делать каждый раз кесарево сечение и доставать младенца в обход родовых путей, либо генетически менять строение тела самок, чтобы выросший череп не мешал дету рождению. После всех необходимых генетических изменений мы получим существо, довольно похожее на нас. Иными словами, может оказаться, что создать разумных обезьян, как в кино, анатомически невозможно без того, чтобы они не превратились в нечто похожее на человека. И так ясно, что создание разумных обезьян – дело непростое. Конечно, в Голливуде разумный примат – это либо человек в костюме обезьяны, либо образ – созданный с помощью компьютерной графики, поэтому на реальные проблемы этого процесса никто не обращает внимания. Но если бы ученые всерьез попытались создать разумных обезьян методами генной терапии, то результат сильно напоминал бы нас самих. Руки таких обезьян были бы пригодны для пользования орудиями, голосовые связки позволяли бы пользоваться речью, позвоночник поддерживал бы прямое положение тела, а шейные мускулы – голову. В общем, все как у нас. Помимо прочего, при этом возникают и этические проблемы. Общество допускает генетическое исследование человекообразных обезьян, но манипулирование разумными существами, способными чувствовать боль и страдания, не потерпит. В конце концов, эти существа будут достаточно разумны и научатся выражать свои мысли, а значит, смогут пожаловаться на свою участь, и их голос будет услышан обществом. Эта область биоэтики молода и неразвита, но это неудивительно. Технология еще не разработана, но в ближайшие десятилетия, когда мы найдем все гены, отличающие нас от человекообразных обезьян, и определим их функции, вопрос о том, как общаться с такими улучшенными животными может встать остро. Понятно, что рано или поздно все крохотные генетические различия между нами и шимпанзе будут тщательно секвенированы, проанализированы, интерпретированы. Это лишь вопрос времени. Но это не дает ответа на более глубокий вопрос. Какие эволюционные силы снабдили нас таким генетическим наследием после того, как мы отделились от других высших приматов. Почему такие гены, как ASPM, HAO1 и FOX2 вообще возникли? Иными словами, генетика позволит нам разобраться в том, как мы стали разумными, но не объяснит, почему так произошло. Ответ на этот вопрос – если мы сможем его найти, даст ключ к пониманию того, как человечество могло бы развиваться в будущем. А это возвращает нас к главному вопросу современных дебатов «Откуда взялся разум?».